«Вы говорите, что со вчерашнего вечера, кроме вас троих, здесь никого не было?» переспросил Пронин. «Да, за исключением уборщицы», сказал Щуровский. «Но ее просто трудно подозревать». «Расставались ли вы за это время с Ивановым?» спросил Пронин. «Нет», сказал Щуровский. «Правда, мы спали в разных комнатах, ходили умываться. Я выходил во время уборки кабинета». «Значит, Иванов никуда не отлучался?» «Нет». Разве только утром по дороге сюда на секунду выскочил из машины, чтобы бросить почтовый ящик открытку? Я попросил мою открытку. Утром написал несколько слов книжный магазин. Это не имеет значения. Да он все время был на моих глазах. «Что же вы предполагаете?» – спросил Пронин. «Я ничего не предполагаю», – Щуровский пожал плечами. «Я излагаю вам факты. А уж ваше дело, это правда?» Спросил тогда Пронин Иванова. Иванов вопросительно посмотрел на Щуровского. «Что, правда?» — тихо переспросил он. «А вот о чем рассказывает ваш начальник?» — пояснил Пронин. Иванов опустил голову. «Правда?» — сказал он, помедлив, из-под лови взглянув опять на Щуровского и повторил увереннее. «Конечно, правда!» «А Петренко?» — обратился Пронин к Щуровскому. «Нет, что тут мог Петренко?» нетерпеливо, сказал Щуровский. Петренко понятия не имела о документе. Он даже не прикасался к нему. «Ну, это мы проверим, конечно», сказал Пронин. «Но вам все же придется рассказать нам о документе. Содержание можете не излагать, но внешний вид обязательно опишите. Как же иначе мы будем искать?» «А вы надеетесь найти?» Обрадованно перебил Щуровский. «Там будет видно». — Пронин улыбнулся. — Постараемся. — Обычный лист плотной бумаги, — сказал Щуровский. Текст напечатан на первой странице и на оборотной. Другие две — чистые. Несколько подписей, никаких особых признаков. Пронин поднялся. — Что ж, — сказал он, указывая Виктору на Иванова, — придется вас задержать. — Я не виноват, — сказал Иванов, пытаясь улыбнуться и вдруг резко махнул рукой. «А, впрочем, я понимаю. Я надеюсь, что все выяснится», — громко сказал Шуровский своему секретарю и повернулся к Пронину. «Иванов был хорошим работником и... и честным», — добавил несколько смущенно. «Идемте», — сказал Виктор, открывая дверь. «Неужели вы думаете, что это он?» — спросил щуровский после ухода Иванова и Виктора. «Я ему очень доверял. Ну и напрасно», — насмешливо сказал Пронин. «Документа ведь нет». «Ну куда же он мог его деть?» – воскликнул щуровский «Он действительно никуда от меня не отлучался». «Сюда ведь пройти постороннему человеку невозможно?» – спросил Пронин. щуровский только отрицательно покачал головой. «Поэтому проще всего предположить, что Иванов спрятал документ у вас в квартире». «Что за смысл?» – воскликнул Щеровский. «Зачем?» «Он мог спрятать документ в трех местах», – продолжал Пронин. «Здесь, в машине или у вас в квартире». Здесь спрятать трудно. Кроме того, он, он не мог не понимать, что, обнаружив пропажу, прежде всего перероют эту комнату. Передал уборщице, мы поинтересуемся уборщицей, но трудно допустить, чтобы, похитив документ, он долго держал его при себе. Пропажа могла обнаружиться раньше, и комнату, и его могли обыскать еще до прихода уборщицы. В машине можно было привлечь внимание шофера. если только он не был его сообщником, и ваши. Рискованно. Проще всего было спрятать документ в вашей квартире, где он в течение длительного срока находился в одиночестве. Правда, не исключено, что он выбросил документ в форточку или бросил его в письме вместе с вашей открыткой, в почтовый ящик, или, наконец, передал вашей домашней работнице. «Что вы, что вы!» – перебил Сюровский. «Она живет у нас 14 лет. Я ручаюсь за нее, как за самого себя». «И напрасно!» – рассудительно сказал Пронин. «Не ручайтесь, не надо, но сообразим дальше. Вряд ли Иванов рискнул бы бросить такую добычу в форточку. Послать почты? Но он не мог знать, что вы пошлете открытку. Да и не доверил бы документ почте. «Домашняя работница!» «За нее выручаетесь даже вы?» «Нет. Документ лежит у вас дома и ждет, когда сообщник Иванова проберется в квартиру и возьмет его из условленного места». Щуровский нахмурился. «Пожалуй, вы правы», – твердо сказал он. «Значит, надо произвести у меня обыск». «Ни в коем случае», – возразил Пронин. «Распотрошим квартиру и, вероятнее всего, ничего не найдем. Да и кроме документа хотелось бы найти получателя». «Сообщник Иванова сегодня же узнает об аресте. Бесспорно, что они заранее шли на это. И это его не смутит. Поэтому не обижайтесь на нас, но мы установим за вашей квартирой наблюдение, и в течение некоторого времени не отойдем ни от нее, ни от вас, ни даже от вашей работницы». Щуровский поморщился и улыбнулся. «Что делать? Поступайте так, как находите нужным». «Руководитель вашего учреждения знает уже о пропаже?» – осведомился Пронин. «Разумеется», – сказал Щуровский. «Я тотчас известил товарища Толмачева. Он просил зайти к нему, когда вы приедете». Они прошли к Толмачеву. «Что вы решили?» – спросил он вошедших. Пронин пожал плечами. «Будем искать». «Ни один человек не должен знать об исчезновении документа», — наистомительно предупредил Толмачев Пронина и недружелюбно посмотрел на удрученного Щуровского. «Будем надеяться, Валерий Григорьевич». Но вдруг не сдержался и жестко добавил. «Хотя бы в какой-то степени тоже отвечайте за своего Иванова». «Почему Иванова?» — поинтересовался Пронин. «Все очень еще туманно». «А кто мог это сделать?» — раздраженно спросил Толмачев. «Ведь я, Ильич Чуровский, не мог украсть документ», Пронин покачал головой. «Но что касается Иванова, это тоже еще проблематично». «А вот товарищ Чуровский не сомневается», — сказал Толмачев. «Да и сами вы не могли арестовать его без достаточных оснований». «Основания для ареста есть, а для осуждения еще нету», возразил Пронин. «Это разные вещи. Да и товарищ Чуровский говорил мне о своем секретаре совсем обратное». Впрочем, Я претензий ни к кому не имею. При таких обстоятельствах кого не начнешь подозревать. «Вы не поняли меня», — вмешался Щуровский. «Иванов действительно был хорошим работником, но...» Он развел руками. «Не ветер же унес бумагу». «Однако надо действовать», — сказал Толмачев. «Речами и слезами горю не поможешь». И Пронял принялся за работу. Добрый десяток людей был брошен на поиски документа. Несколько опытных сотрудников сверху донизу осмотрели и комнату, где находился Сиев, и соседний кабинет. Одному из сотрудников было велено обыскать автомобиль, другому Пронин поручил на всякий случай объездить все книжные магазины и поинтересоваться отправленной по утру открыткой. Сам он решил заняться людьми, которые могли иметь хоть какую-нибудь причастность к пропаже.